Часть вторая. Смеющийся тигр. Возле бассейна под ярким и юнским солнцем, сидел в шезлонге юноша, вытянув длинные загорелые ноги, выдававшие в нем футболиста, и медленно читал по слогам. Вне всяких сомнений, юный Дени Джунипер, юный Дени Джунипер был мертв. И надо ду, надо думать, немного нашлось бы на свете людей, которые бы сказали, что он не до до фу чёрт, не могу. Немного нашлось бы на свете людей, которые бы сказали, что он недостоин смерти, закончил Джонни Смит. Говоря проще, почти любой согласился бы, чтобы Дэнни получил по заслугам. Он поймал на себе взгляд Чака, чье лицо, обычно приветливое, выражало сейчас знакомую гамму чувств: удивление, досаду, смущение и некоторую подавленность. Чак вздохнул и снова уткнулся в боевик Макса Бренда. Недостоин смерти, однако я был сильно уязв уязв уязвлен», — помог Джонни Однако я был сильно уязвлен тем, что он погиб в тот самый момент, когда мог одним подвигом искупить свои злоде... злодеяния. Разумеется, это сразу от отр... отр Чак закрыл книгу и улыбнулся Джонни ослепительной улыбкой. Может, хватит на сегодня, а? Это была его коронная улыбка, которая наверняка прокидывала навзничь болельщица всего нью гэмшпера Хотите искупаться? Хотите, по глазам вижу. Вы вон какой худющий, кожу до кости, и тос возглядите пот в три ручья. Джонни пришлось согласиться, по крайней мере, мысленно, что его и вправду тянет искупаться. Начало лета юбилейного 1976 года выдалось необычно знойным и душным. Из-за противоположного крыла большого белого особняка до них доносилось убаюкивающее жужжание машинки, который вьетнамец Сынгоф-фат, садовник, подравнивал лужайку, прозванную чаком, периной под открытым небом. Этот звук вызывал желание выпить два стакана холодного лимонада и погрузиться в дрему. Пожалуйста, без иронии по поводу моей худобы, сказал Джонни. И потом, Вы только начали главу. Да, но перед этим мы уже две прочитали. Подлизывается, Джонни вздохнул. В другое время он бы легко справился с чаком, но не сейчас. Сегодня мальчик отважно преодолел путь к тюрьме Эмити, этой дорогой сквозь засады, расставленные Джоном Шербульном, Пробился кровожадный красный ястреб, чтобы прикончить Денни Джунипера. Ну ладно, только дочитай страницу, сказал Джонни. Ты застрял на слове "отравила". Смире, Чак, оно не кусается. Хороший вы все таки человек, улыбка стала еще лучезарнее. И без вопросов. Идет? Посмотрим. Может быть, один-два. Чак нахмурился, но ну, скорее для виду. Он понимал, что добился послабления. Он снова открыл роман, на обложке которого был изображен Супермен, толкающий плечом дверь салуна и медленно, запинаясь, до неузнаваемости изменившимся голосом начал. Разумеется, это сразу отравило мне настроение. Однако еще большие испытания ожидало меня у Одр, одра, вот бедного тома Кен Кеньона. Его подстрелили, и он удирал на глазах, когда я умирал, спокойно сказал Джонни. Контекст, Чак, вчитывайся в контекст. Удирал на глазах, хмыкнул Чак и продолжал. И он умирал на глазах, когда я по по когда я появился. Джонни почувствовал жалость к Чаку, склонившемуся над дешевым изданием романа Быстрый как молния. Над этим чтивом, которое глотается залпом, а между тем вот он Чак с трудом чуть не по складам разбирает непритязательную, совершенно однозначную прозу Макса Бренда. Отцу Чака Роджеру Чатсворту принадлежало все предельно ткацкое дело в Южном Нью-Гемшире. А это было солидное дело. Ему также принадлежал шестнадцатикомнатный дом в Дареме с прислугой из пяти человек, включая нгуфата, посещавшего раз в неделю занятия в Портсмуте для получения американского гражданства. Час ворт ездил на подновлённом Кадилаке модели 1957 года с откидным верхом. Его супруга, обаятельная женщина 42 лет, ездила на Мерседесе. У Чака был Корвет. Их семейное состояние исчислялось почти пятью миллионами долларов. Джонни часто приходило в голову, что Господь, вдыхая жизнь в кусок глины, вероятно, представлял себе в конечном счете 17-летнего Чака. Парень был великолепно сложён. Приростивший 6 футов два дюйма, он весил сто девяносто фунтов, и все они ушли у мускулы. Лицо его гладкое, чистое, не отличалось быть, может, особой красотой, но поражали зеленые глаза. Джонни знал только одного человека с такими же ярко-зелёными глазами Сейру Хезлит. В школе начака разве что не молились. Капитан бейсбольной и футбольной команд староста класса, а с будущей осенью еще и председатель ученического совета. И что удивительно, все это ничуть не вскружило ему голову. По выражению Герберта Смита, приезжавшего однажды посмотреть, как подвигаются у сына дела на новом поплещи, Чак был стоящий парень. Выше похвалы в лексиконе Герберта не существовало следовало добавить, что этот стоящий парень когда-нибудь сильно разбогатеет. А сейчас он обреченно склонился над книжкой и словно снайпер, сидящий один на денешник в засаде, выстреливал слово за словом. Он превращал захватывающий и стремительный рассказ Макса Бренда о странствиях быстрого, как молния, Джона Шербурна и его стычках с красным ястребом, этим разбойником из племени Команчей, Нечто столь же романтическое, как реклама полупроводников или радиодеталей. И все же Чак не был глуп. Он успевал по математике. У него была цепкая память и хорошие руки. Однако он с огромным трудом усваивал печатное слово. Говорить он мог свободно и знал в теории фонетику, а вот на практике иногда какая-то фраза выходила у него вполне гладко, без единой ошибки. Но просьба пересказать прочитанное ставила его в тупик. Участь Верта старшего возникли опасения, что его сын дислексик. Но Джонни думал иначе. Он еще не встречал ребенка, страдающего дислексией, хотя многие родители ухватились за это словечко, думая объяснить или оправдать этим косноязычное чтение своих детей. Дислексик нарушение способности к чтению. У Чака, судя по всему, была разновидность более общего заболевания, обычной и весьма распространённой – страх перед чтением. Учителям понадобилось пять лет, чтобы прийти к такому выводу. Родители, да и сам Чак, забеспокоились всерьез лишь сейчас, когда под угрозой оказалась спортивная карьера. Это еще не самое страшное. Зимой Чаку предстояло пройти тестирование, чтобы с осени 77 учиться в колледже. С математикой-то он справится. А вот дальше, если бы ему прочли вслух все вопросы, тогда бы он, конечно, мог рассчитывать на средний, а то и приличный общий балл, 500 очков запросто. Но не приведешь же с собой чтеца на экзамены, даже если твой отец большая шишка в деловом мире Нью-Гэмшпера. Я увидел другого человека. Он знал, что его ожидает, но держался совершенно на, на... В... невозмутимо. Он ничего не просил, ни о чем не сожалел. Все страхи и беспокойства отдал отдал. Удоливавший его с той поры, как он стол стал столкнулся с неизвестностью, прочитав Mental Times объявление, что требуется репетитор, Джонни предложил свои услуги, хотя и без особой надежды. Он переехал в Киттере в середине февраля с единственной целью сбежать из Паулнала сбежать от ежедневной корреспонденции. От нее уже ломился почтовый ящик, от газетчиков, зачастивших в последнее время, от истеричек с затравленным взглядом. Они решали заглянуть к нему на минуточку. Раз уж случайно оказались в этих краях. У одной из таких случайно оказавшихся в этих краях номер на машине был Мерлинский, у другой приехавшей на стареньком выдохшемся форде «Аризонский» от рук, которые тянулись, чтобы прикоснуться к нему. В тот тереон впервые осознал, что безликое имя Джон Смит имеет свои преимущества. На третий день он нанялся поваром за кусочную, призвав на помощь опыт, приобретенный в летних кафе и в лагере бойскаутов на Ржелинских озерах, где он подрабатывал один сезон. Владелица закусочной, сухая как палка женщина по имени Руби Пеллитье, прочитала его послужной список и сказала: "Уж больно ты пострел образованный, чтобы мясо крошить". "Ваша правда", сказал Джонни. "На бирже труда я весь курс наук прошел». Руби Пеллитье уперла руки в тощие бока и запрокинув голову, разразилась лающим смехом. А ты управишься, если в два часа ночи заявится целая аравы и потребует яичницу с беконом, сосиски, французские тосты и пирожки? Пожалуй, сказал Джонни. Пожалуй? Ни хренишко ты не понимаешь. О чем тебе толкуют, сказала Руби. Ну уж ладно, Громотей, вааляй. Только принеси мне сначала справку, чтобы у меня не было неприятностей с охраной здоровья, и можешь сразу приступать. Так он и сделал. И после двух суматошных недель, даже обжег правую руку, когда в запарке плюхнул ковшик в кипящее масло, он укротил работу, а не она его. Прочитав объявление чатсворта, Джонни написал по указанному адресу. В письме он коротко рассказал о себе, особо отметив, что прошел курс «Выработка навыков чтения. В последних числах апреля, когда он проработал в закусочной два месяца, пришло письмо от Роджера Чатсворта с предложением приехать 5 мая для беседы. Джонни договорился об отгуле, и прекрасным весенним днем в назначенный час сидел с запотевшим стаканом пепси-колы в кабинете Чатсворта и слушал рассказ Роджера о том, как трудно дается его сыну чтение. По-вашему, это дислексия, спросил Роджер. Нет. Я думаю, обычная ридингфобия. Часть этого слегка передёрнуло. Синдром Джексона? Джонни был поражен. Еще бы. Девять лет назад Майкл Кэрри Джексон, специалист по грамматике и методике чтения из университета Южной Калифорнии, выпустил, можно сказать, нашумевшую книгу Невосприимчивый читатель. В ней описывался целый букет проблем, возникающих при чтении и получивших впоследствии название синдрома Джексона. Это была хорошая книга для тех, кто мог продраться сквозь густой замес научной фразеологии. Чатсворт явно продрался, и Джонни сразу оценил волевой характер этого человека, решившего, что бы то ни стало помочь сыну выкарабкаться. Вроде того, согласился Джонни. Но учтите, Я ещё не видел вашего сына и не слышал, как он читает. Ему нужно сдать хвосты за прошлый год: американскую литературу, историю и мало того, гражданское право. Не смог прочесть всю эту писанину и завалил экзамены. У вас есть разрешение преподавать в Ньюгемшире? Нет, сказал Джонни, но это не проблема. Так как бы вы поступили с моим сыном? Джонни объяснил в общих чертах Чаку надо как можно больше читать вслух, особенно книги пробуждающие воображение, фантастику, приключенческие романы для юношества, учиться отвечать на вопросы о прочитанном и расслабляться по методу Джексона. «Прирожденным лидерам зачастую приходится труднее всех", сказал Джонни. "А если слишком рьяно берутся за дело и перенапрягают мозг, получается что-то вроде мысленного заикания". Так считает Джексон, перебил Чатсворт. Нет, так считаю я, улыбнулся Джонни. Ясно, продолжайте. Если ученик прочитав текст, не будет ни о чем думать, если не заставлять его тут же пересказывать текст, каналы памяти могут прочиститься сами собой. И тогда он поймет, на чем застопорился. Глаза у Чатсворта заблестели. Жюни нащупал самую сердцевину его убеждений, а возможно и философии всех тех, кто самостоятельно пробил себе дорогу в жизни. "Ничто так не окрыляет, как успех", спросил Чатсворт. "Если угодно. Сколько вам понадобится времени, чтобы получить разрешение на преподавание?" "Ровно столько, сколько нужно, чтобы завизировать мое заявление и прислать ответ. Вероятно, недели две". Значит, вы могли бы приступить с 20 -го. Джонни растерянно заморгал. Вы хотите сказать, что берете меня? Если работа вас устраивает, считайте, что я вас взял. Жить можете в домике для гостей. Заодно отвадим на лето родственников, не говоря уж о приятелях Чака. И пусть он берется за работу засучив рукава. Я буду платить вам 600 долларов в месяц. Не бог весь какая сумма, но если дела у чака пойдут на лад, вы получите приличное вознаграждение. Приличное. Часвард снял очки и потер глаза. Я люблю своего мальчика, мистер Смит, и ради него готов на все. Помогите нам, если можете. Постараюсь. Надев очки, Часвард снова взял в руки письмо Джонни. — Долго вы, однако, не преподавали, разнравилось, начинается. Подумал Джонни. Нет, сказал он, просто попал в аварию. Чатсворт перевел взгляд на шею Джонни, где остались шрамы после частичной замены атрофировавшихся сухожилий. Автомобильная катастрофа? Да. Серьезная? — Да. Но сейчас вы, кажется, в полном порядке, заметил Чатсворт. Он убрал письмо Джонни в ящик стола, и на этом вопросы как ни странно кончились. Так, после пятилетнего перерыва Джонни снова стал учителем, хотя в классе у него был всего один ученик. И ко, ко мне, кос косвину виновному в его смерти, он протянул свою слабеющую руку и улыбнулся все всё улыбкой. Это была тяжелая минута. И я ушел с чувством, что мне никогда не искупить, не искупить то зло, которое я сотворил. Чак захлопнул книжку. Все. Кто последний нырнет, тот последний идиот. Еще минутку, Чак. Ох. Чак тяжело осел, на его лице было написано опять эти вопросы. Страдальческая мина сопровождалась добродушной улыбкой, но за этой улыбкой временами угадывался другой чак: замкнутый, нервный, рассеянный, вконец растерянный. Ведь вокруг был мир, в котором все читали. Неграмотный человек в Америке похож на динозавра, забредшего по ошибке в наш век. Чак был слишком умён, чтобы этого не понимать. И он с ужасом ожидал осени и той неизвестности, которую готовил ему новый учебный год. Всего несколько вопросов. Зачем? Вы же знаете, что я не отвечу. Ответишь. На этот раз ты ответишь на все вопросы. Я никогда не понимаю, про что читаю. Вы в этом давно могли убедиться. Вид у Чака был мрачный и несчастный, и вообще, мне непонятно, Зачем вы у нас остались? Разве только из-за харчей? Ты ответишь на все вопросы, потому что они не имеют отношения к книге. Чак поднял на него глаза. Не имеют отношения? Чего ж тогда спрашивать? Я думал, ну, доставь мне удовольствие. Ладно. Сердце у Джонни бешено колотилось, чему он, впрочем, не очень-то удивился. Он давно готовился к этой минуте, дожидаясь лишь благоприятного стечения обстоятельств. Сейчас момент был самый подходящий. Не крутилось поблизости миссис места которая своей вечной озабоченностью выбивала чака из клей. Не плескались в бассейне дружки приятели. При них чтение вслух казалось чаку занятием для отстающего первоклашки. И что самое важное, не было отца человека, порадовать которого Чак мечтал больше всего на свете. Он уехал в Бастон на заседание региональной комиссии по охране окружающей среды, где обсуждался вопрос о загрязнении водоемов.